Глава 17 Рейна вместе со всеми остальными перерожденными буквально висела в небольшом пузыре воздуха. В него они попали, выйдя из лифта на 13 этаже. До этого каждый из присутствующих здесь взял из оружейных снаряжение для прохождения испытания. Рейна в свою очередь взяла не оружие, а ножный для кинжала Саргона, которые крепились к руке. О том, как их выбрать, ее тоже заранее проинструктировал Саргон. Ножные ремешки должны быть выполнены из особой кожи и иметь нестандартную застежку, чтобы они не расстегнулись в воде. Сейчас, смотря на остальных перерожденных, Рейна понимала, насколько верными были советы Саргона. Половина шейдов выбрала длинные мечи, абсолютно здесь неуместные. Лишь Уильям который к неудовольствию Рейны все таки присутствовал на испытании, неожиданно принёс трезубец. Насколько знала девушка, никому не говорили о месте прохождения испытания и каким оно будет. В этом у Рейны было преимущество. Зато практики имелось намного меньше, нежели у всех остальных присутствующих. На Рейне, как и на каждом из перерожденных, был надет особый гидрокостюм, покрывающей большую часть тела, как вторая кожа. Однако ее костюм усовершенствовала сама Мюриэль и принесла под конец их разговора с аргоном Костюм имел особые свойства заживления ран и походил на кольчугу. Внутренняя подложка отличала его от обычных гидрокостюмов, но с виду он был ровно такой же, как у всех. «Приветствуем вас, братья и сестры! Сегодня важнейший день для каждого из вас!» Ведь результаты этого испытания станут отправной точкой для ваших будущих перспектив», — раздался голос одной из близняшек. Дара очутилась перед рядами перерожденных, держа в руках множество подвесок на цепочках. «Не волнуйтесь. Испытание ничем не будет отличаться от обычных рейдов. Единственное отличие состоит в том, что вы будете работать самостоятельно, а не в команде». Это необходимо, чтобы понять все ваши преимущества. Сама Рейна ничуть не переживала, но ее нервировал Саргон, который то и дело дергал за тонкую ниточку их связи, мешая ей сосредоточиться. Через несколько минут девушка не выдержала. «Чего тебе?» «Ты помнишь, с чего начинать?» Разумеется, Рейна помнила. Сначала надо отрастить жабры, адаптировать дыхательную систему а уже после задумываться о зрении, пищеводе, сердце, температуре тела и лишь в конце о хвосте. На этом этаже существовала необходимость полностью адаптировать свое тело под местную живность. Жителями хвостатых полурыб-полулюдей Рейна назвать как-то не решилась. Рейна, да помню я все отстань от меня. На деле это оказалось чуть сложнее, чем в теории. Пришлось включить фантазию и детально представить нужное строение тела. Благо Саргон показал ей анатомию русалок и не раз акцентировал ее внимание на самых малозаметных нюансах. К сожалению, шейдом в плане перевоплощений приходилось гораздо сложнее, нежели спящим. И знания играли в этом очень важную роль. С данным фактом Рейна уверенно согласилась. К слову, Саргон оказался неплохим учителем. Она все еще была под впечатлением. За один день с ним она узнала гораздо больше, чем за весь вводный курс. Вот только за его отвратительное качество, постоянно быть в курсе всего, что происходит, Рейна была готова его придушить собственными руками. Она не тупая и все поняла, к чему такой контроль. «Ваши браслеты уже перезаписаны». Кара проплыла мимо них с неизвестным устройством. Девушка ощутила жжение в месте, где находился браслет. Теперь устройство засчитает все ваши достижения за испытание и впишет в базу. За этим будет следить комиссия из командиров всех фракций. Им вы отнесете то, что потребует от вас выполненное задание, и получите небольшой отчет о том, как вы справились. Сразу после прохождения испытания ваш доступ к этажам вечности расширится, Разумеется, насколько именно он изменится, будет зависеть только от вас и от того, как вы себя покажете. Близняшки тоже перевоплотились в русалок, явно для того, чтобы подать перерожденным пример. Рейна знала, что курс предусматривал инструктаж по поведению в этом мире, но на него ее не допустили. Оставалось надеяться лишь на то, что Саргон дал ей расширенный урок. Кроме того, Он даже сводил Рейну на пруд, потренироваться в перевоплощении. «Привет, красавица!» — сказал Саргон, единственной жительницей небольшого пруда, к которому привел Рейну. Русалкой нечисть не была, об этом ее заранее предупредил Саргон. Это была Келпи. Перед ним она предстала в образе капризной девушки, сидящей на берегу в камышах. Ее болотного цвета платья на тонких бретелях подходило к зеленоватому тону кожи личика Келпи было миловидным, но образ портили черные глазки бусинки, злобно смотревшие на Рейну. Привел тебе подружку». «Подружку? Лучше бы привел мне обед!» — фыркнула Келпи, откинув назад свою пышную копну волос. «Как-нибудь в другой раз. Сейчас у меня к тебе скромная просьба. Помочь моей очаровательной спутнице с трансфигурацией в русалочьи обличье «Могущественная владычица пруда, разрешишь этой девушке немного в нем искупаться?» Саргон явно льстил Келпи, но она принимала всё за чистую монету и не сводилась с него влюбленных глаз. «Кажется, эта нечисть давно на него засматривалась. Интересно, сам-то он с ней плавал?» «Хорошо, но первый и последний раз, милый, и только ради тебя. Я помогу ей как следует утопиться» прощебетала Келпи, переводя на Рейну хищный взгляд. Девушка ответила ей тем же, и тренировка началась. Правда, Рейна совсем не желала идти в Тину и плавать в этом илистом пруду. Никогда не делай хвост яркой расцветки. Да, это привлекает русалов, особенно здоровый блеск чешуи. Но также это сделает тебя легкой добычей для врагов. Яркие цвета — приманка, которую стоит использовать в особых случаях. «А для разведки и в самом начале практичность должна быть превыше всего», — предупредил Саргон. «Да, красота требует жертв», — вставила Келпи, которую Рейна за все то время у пруда возненавидела. «Либо красота, либо жизнь. Всегда могу забрать твою. А теперь иди, покупайся. Я присмотрю за тем, чтобы ты утонула». Келпи оказалась очень изворотливой но Саргон был хитрее и не дал ей приблизиться к Рэйни в пруду. Благодаря полученной практике трансфигурации, сейчас Рейни было гораздо легче сориентироваться в воде. А то, что Саргон все таки затащил ее в пруд, проверить работу легких, сегодня и вовсе спасало ей жизнь. Теперь девушка умела правильно отращивать жабры и дышать под водой. Близняшки-капитаны тем временем уже заканчивали инструктаж. Не заплывать в город сирен, не ввязываться в драки со спящими и душами, не заплывать за черные рифы. После этого, наконец, было оглашено задание. Вам раздадут подвески на цепочках, для которых будет необходимо раздобыть жемчужины. Жемчуг непростой, вам предстоит достать его из сундуков, охраняемых кошмарами. Каждая жемчужина будет иметь свой особенный вес в зависимости от сложности задания. Всего шесть цветов по возрастанию сложности. Белый, розовый, голубой, золотой, серый и черный. Черный жемчуг принесут те, кто сможет справиться со слабым осознанным кошмаром. Белый со слабым неосознанным. Советуем не прыгать выше головы, а выбрать то, что будет вам по силам. И помните, что это реальная ситуация, а не иллюзия. Мы постараемся прийти вам на помощь при внештатной ситуации, но не более. Цените свое перерождение и будьте осмотрительны. Как только подвеска опустилась на шею Рейны, пузырь воздуха лопнул, и стартовало испытание. Мощно работая хвостом, она с огромной скоростью рванула с места, обгоняя зазевавшихся перерожденных. Острое русалочье зрение позволяло ей замечать мельчайшие изменения в отклонении траектории, а ладони с перепонками между пальцев — корректировать нужный курс. Перерожденные поплыли кто куда, а Рейна — искать место для наблюдения. Ей было необходимо осмотреться и понять, с чем она столкнется. А пока девушка поистине наслаждалась плаванием. Со всех сторон ее окружали ошеломляющие подводные красоты, и яркие краски. Стаи маленьких разноперых рыбешек мелькали у восхитительных рифов, до которых хотелось дотронуться рукой. Рейна смотрела во все глаза на то, как сменяются водные пейзажи и как качаются длинные водоросли. Свет, преломляющийся в воде, бликами ложился на затонувшие части судов и лодок. Кое-где в песке поблескивали затерянные в морских глубинах золотые монеты и драгоценные ожерелья. Вода играла с волосами Рейны, обтекала тело, приятно касалась открытой кожи. Девушка улыбнулась и закружилась в воде, раскинув руки. Затем стрелой промчалась меж двух камней, испугав вылезших раков. Рейне было легко и одновременно свободно, будто ее душа только и жаждала обрести морскую оболочку и вечно наслаждаться плаванием в океане. Но вот где-то сбоку Между двух высоких рифов блеснул на свету золотой трезубец. Это ее отрезвило. Девушка сразу пришла в себя и вспомнила, зачем она здесь. Рейна тут же нырнула за один из камней, прячась от Уильяма. Тот, не заметив ее, неспешно проплыл вперед. Впереди уже был виден подводный город, в котором им предстояло отыскать жемчуг. А вот слева, вдалеке, виднелась, сверкая золотом, Столица подводного мира город сирен. Место, которое им строго-настрого запретили посещать. Выждав, пока Уильям скроется, Рейна неторопливо выплыла на свободное пространство. Обернувшись и убедившись, что больше незваных перерожденных не наблюдалось, она отправилась вслед за парнем. Лучшая тактика учиться на чужих ошибках, и Рейна старалась следовать ей. Но стоило ей достигнуть города, она поняла, что Уильям бесследно пропал, и не мудрено, там можно было и потеряться. Начало подводного города представляло собой кладбище затонувших кораблей, внутри которых русалки и русалы устроили себе места для отдыха, жизни и развлечений. Тут и там из разбитых иллюминаторов лилось пение и музыка. Далее раскидывалась целая затопленная цивилизация из некогда красивых каменных домов и арок. Давным-давно, когда вода еще не завладела этими землями, в местных домах жили люди, а сейчас в них плавали водоросли и щелкали клешнями крабы. Город полнился морской жизнью. Рейна плыла по улочкам, рассматривая подводных жителей. Те отличались от людей острыми зубами, жабрами оттенками кожи и глазами, в которых плескалась морская пучина. Почти каждая русалка могла похвастаться ожерельем из жемчуга. Жаль, это был ненужный ей жемчуг. Так бы она легко разжилась всем, что необходимо. Русалы смотрели на Рейну без особого интереса. Саргон был прав насчет ярких цветов. Бледная перерожденная не вызывало никаких чувств у противоположного пола. А вот русалки... Похоже, были этому только рады, одной соперницей меньше. Исследуя город, Рейна подмечала для себя основные особенности. Во-первых, в этом мире и правда было много острых углов и предметов, и стоило быть осторожным. Когда Рейна мягко огибала вкопанный в песок мотор, она увидела тех, о ком ей рассказывал Саргон. Затаив дыхание, девушка проследила, как мимо нее проплыли... Пять стражников акул. Выглядели они крайне жутко. Ряды острых зубов, маленькие злые глазки, сильный хвост. Они были чем-то средним между акулами и русалами в самом извращенном понимании. В голове Рейны тут же всплыла фраза «На тринадцатом этаже один единственный порез может стоить тебе всего». И вот перед нею в своем великолепии явились монстры, пострашнее кошмаров. Те, кто выслеживал и убивал всех, имеющих даже незначительные раны. Чистильщики, падальщики, акулы-убийцы. Это были лишь несколько прозвищ, что она от него услышала. Каждая из акул в руках с перепончатыми пальцами держала трезубец. На них был высечен особый знак принадлежности к морской полиции. Акулы проплыли мимо, скрывшись за очередной затопленной лодкой. Рейни крайне не хотелось встречаться ни с одной из них. Покружив в городе, она поняла, что ничего похожего на то, что требовало испытания, там не было и в помине. Рейна решила выплыть за границу и наткнулась на полуразрушенную арену. Она была похожа на гигантские часы и на каждом делении имела по одной каменной двери. Та дверь, на которую сейчас указывала стрелка, была открыта и звала к себе чернотой морской глубины. Уловив движение, девушка молниеносно спряталась, как раз вовремя. Из открытой двери выплыл один из перерожденных. Он выглядел уставшим, но счастливым. В его подвеске сверкала белоснежная жемчужина. Испытание пройдено. Рейна заплыла на верхушку высокого рифа и расположилась там, выбрав его в качестве надзорного пункта поймала рыбину и впилась в нее зубами, медленно пережевывая кости и мышцы. На вкус это оказалось не столь отвратительным, как казалось до этого. Кроме того, сейчас обычная еда Авеля выглядела для нее большей отравой, нежели сырая рыба. «Что, наслаждаешься деликатесом?» Насмешливый голос Аргона был совершенно не кстати. Только-только стрелка на арене сдвинулась с места и оказалась на другом делении. Рейна напрягла все внимание. Следила, как предыдущая дверь захлопывается, а новая открывается. Значит, на выполнение этого задания тоже отводилось время. Рейна, помня, что они с аргоном теперь в одной связке, не огрызнулась. Наоборот, отослала по их связующей нити образ того, что осталось от рыбы, которой она пировала. Некий намек на то, что в другом месте и в другое время... Обглоданным скелетом может оказаться сам Саргон. В ответ Рейна получила от него видение, в котором он наслаждался времяпрепровождением у своего бассейна с коктейлем. Что ж, тоже неплохо. Вот только обмануть ее было сложно. Она прекрасно ощущала его нетерпеливость. Он переживал за исход испытания. Все будет в порядке, малыш. Тетя Рейна все решит». Промурлыкала про себя девушка и тут же получила отголосок неприкрытые злобы. Уж лучше он снова будет ее избегать, нежели мешать самостоятельно делать выводы. Проверив заслон в своем мозгу, Рейна вернулась к наблюдениям. То, что арена была выполнена в виде часов, усложняло задачу. Необходимо было высчитать, в какой из ячеек содержится нужное Рейне задание и пройти его за определенное количество времени. Поэтому каждый раз к нужному моменту она оказывалась у двери и проверяла внутренности каждой ячейки, наплевав на осторожность. За каждой ячейкой скрывалось затопленное помещение, в котором находился дремлющий кошмар разной силы. От кошмара до стола, на котором стояла шкатулка с жемчужиной, тянулась тонкая обсидиановая живая нить. Шкатулку обвивали черные нити, не дававшие забрать жемчужину раньше срока. Для этого необходимо было уничтожить охраняющий шкатулку кошмар. Рейни была необходима черная или, в крайнем случае, серая жемчужина. Но пока ни одной из них в открытых ячейках не наблюдалось. Поэтому снова и снова, не вплывая за дверь к кошмару, она возвращалась на риф и смотрела, как перерожденные забирают свои трофеи. Одна открытая ячейка — одна жемчужина, и одним шейдом, что прошел испытание, больше. А она терпеливо ждала своего часа, не теряя терпения. Наконец, удача улыбнулась ей. В новой ячейке оказалась черная жемчужина. Вот только кошмара в ней не было. Не может такого быть, чтобы кошмара на испытании не оказалось, не удержалась от мысленного вопроса Рейна. Нет, конечно, что случилось? Отвечать ему она не стала, вернувшись на риф и задумавшись об увиденном. «Рейна?» Девушка отмахнулась и внимательно пригляделась к символам, начертанным у каждой двери на арене. С этой точки их было очень хорошо видно. Почти все знаки оказались ей незнакомы. Но только не тот, что был сейчас изображен возле открытой двери. «Знак подводной полиции». Что это могло означать? Догадка, мелькнувшая в ее голове, заставила Рейну молнией броситься к городу и разыскать акул. На один из отрядов она чуть было не налетела на улице, чудом избежав столкновения с их трезубцами. Их было двое, и выглядели они так же отвратно, как и в прошлой встрече, но... Акулы всегда плавают отрядами по трое, не меньше. Все вставало на свои места. Стоило Рейне взглянуть в их глаза. Там, в глубине... Горели яркие алые точки. Обе акулы были кошмарами, причем осознанными. Рейну не пришлось уговаривать дважды. Она сразу же покинула место встречи с ними и вернулась к Арене. Для себя она приняла решение за этой жемчужиной не соваться. Она просто не сможет удалить настолько сильные кошмары. Оставалось надеяться на то, что для серой жемчужины ей не придется убивать кого-то из акул. Она оказалась в самой последней ячейке, и ее открытие Рейне пришлось ждать так долго, что она невольно вышла из себя. Ей надоело бездействие, надоело море и надоела отвратительная морская еда. Девушка хотела уже оказаться на суше и избавиться от всех этих плавников. Поэтому она с радостью подплыла к двери, зная, что ее судьба уже решена и заглянула в комнату, в которой ее ждала шкатулка с жемчужиной. На первый взгляд, кошмара, охраняющего жемчужину, видно не было. Но Рейна сразу обратила внимание на то, что в этот раз из комнаты вел еще один проем. И там, в глубине арены, спал гигантских размеров кошмарный кракен. В том, что это было ловушкой, Рейна не сомневалась. Стоит вплыть из комнаты в ту самую расщелину с монстром, проход захлопнется, оставляя ее один на один с Кракеном. Вот только не убив кошмар, не получишь и жемчужину. Время на раздумье и действие утекало, как песок сквозь пальцы. Совсем скоро эта ячейка должна была захлопнуться, и тогда снова пришлось бы ждать целый круг, пока дверь не откроется. Медлить Рейни было нельзя. В её голове начал складываться план. Ему добавляло сладости то, что он не требовал особой помощи Саргона. Нет, Рейна не мечтала и не хотела ему что-либо доказывать. Девушка просто хотела показать, на что она способна. А для этого нужны были подходящие декорации и парочка деталей, поэтому Рейне снова пришлось вернуться в город. Саргон дорогой. «Можешь ли ты отличить спящего от души, которая находится здесь после своей смерти?» Сеть, которую она расставляла, была почти незаметной. Положительный ответ прилетел сразу, и, разумеется, для этого ему требовался доступ к ее зрению. «Хорошо, тогда посмотри и скажи, кто из них спит?» Рейна перевела взгляд на нескольких довольно милых молодых русалов, зависавших в одном из кораблей. Свой разум она гостеприимно приоткрыла, впуская немного настороженного саргона внутрь. «Этот», — последовал ответ, и Рейна увидела тёмно русала с бледно-голубой кожей. Тот старался держаться подальше от толпы. «Замечательно. Зачем он тебе?» Этот вопрос Рейна решила оставить риторическим, видя, как Саргон успешно заглотнул наживку. У нее самой возник вопрос, на который был нужен ответ, а времени критически не хватало. «Спасибо, Саргон. И последний вопрос. Если убить спящего, он ведь не умрет еще и в мире живых, верно? Просто испариться из измерения снов?» Этот вопрос поставил его в тупик, и мужчина задержался в ее сознании, Ровно настолько, насколько ей было необходимо. Да, что? А ее замысел он понял чуть позже, когда Рейна захлопнула дверь в свое сознание, оставив там саргона, а сама поплыла обольщать указанного русала. Рейне и в голову не приходило, что пары ярких полос на хвосте хватит, чтобы вскружить голову. Ей даже не пришлось особо ухищряться. Молодой русал послушно поплыл за ней к Арене, не задавая лишних вопросов. Единственное, что портило Рейне настроение — головная боль. Саргон в ее сознании не хотел послушно смотреть представление из первого ряда, обесновался. Но действовать ей надо было быстро. И она упорно продолжала реализовывать свой план. Как она и предположила, Спящий Кракен ничуть не среагировал на то, что они появились в комнате. Но дабы не спугнуть русала, Рейна намеренно загородила расщелину с кошмаром своей спиной, а после полностью завладела его мыслями, касаясь перепончатыми пальцами его обнаженной грудной клетки. Кажется, русал был от нее без ума. Осознание этого, конечно, не пробудило отсутствующую совесть Рейны, но доставило ей удовольствие. Поглаживая его грудь в районе сердца, второй рукой Рейна нащупала кинжал саргона. Чтобы его выхватить, ей понадобилась бы секунда. И еще секунда, на разворот в другую сторону. Что ты собираешься делать? Хороший вопрос. Рейна даже не собиралась на него отвечать. Она улыбнулась и русалу и мысленно саргону, когда поняла, что пора. Нащупала уже понемногу восстановившуюся крупицу магии, что дремала в ее теле. Все было готово к быстрому и неминуемому действу, к мигу ее триумфа, который покажет Саргону, насколько она полезна. «Рейна?» Его вопрос в ее голове прозвучал, будто спусковой курок, и Рейна хищно подалась вперед. Острейшие когти с хрустом проломили грудную клетку русала и впились в бьющееся сердце. Русал раскрыл глаза и запрокинул голову. Рейна вырвала сердце из его груди. Воду приправил аромат крови. Рейна крутанулась в воде, отбросив рассыпающееся на ее глазах тело русала. Глаза девушки встретились с распахнувшимися глазами кракена. Кошмар взревел и понесся на нее, выныривая из своего укрытия. «Секунда!» Она выставила перед собой кинжал, пропарывая тело кошмарного кракена. Зажмурила глаза от вспышки ярчайшего света, высвободившейся из ее тела и прокатившейся по монстру, а после услышала ужасающий вой кошмара, который обращался в пыль. Вторая секунда. кракин исчез, как и Путы на шкатулке. Появился звон в ушах, мгновением позже — дезориентация. Рене оставалось лишь 15 секунд до того, как здесь объявятся акулы. Она кинулась к жемчужине и кое-как опустила ее в кулон. Девушка чувствовала, как мелкие камни продолжали сыпаться со стен, намекая на то, что скоро те обрушатся. Когда Рейна выбралась наружу, ей стало казаться, будто не только ячейка, но и вся арена начала рушиться. Ее немного вело в сторону, но девушка упрямо старалась плыть как можно быстрее, все дальше и дальше, уплывая от злосчастного города к поверхности. По движению воды позади Рейна ощущала погоню, но надеялась добраться до капитанов быстрее. Акулы шустрее, но у Рейны была фора, а еще непередаваемое ощущение того, что она справилась совсем сама. Она вынырнула на поверхность за пару секунд до того, как зубы акул впились в ее хвост. Выползла на берег, где сидели капитаны фракций и фиксировали ее появление. Рейни помогли встать и завернули в полотенце. Она сняла с шеи кулон с серой жемчужиной и бросила его на стол. Затем пересеклась взглядами с балигом и Эль. В глазах последней Рейна уловила гордость. Испытание пройдено, наконец возвестил Балик. Поздравляем!